Ксения шиком подъехала к парадному входу клиники, помогла выйти Розалии Степановне. Старушка сегодня одета была очень дорого. Сумка стоила целое состояние. На пальцах и в ушах бриллианты подарки покойного мужа. Ксения тоже была одета в деловой костюм и причесана гладко. Еще бы очки в простой оправе. Получится идеальный секретарь. Но очки Ксения решила не брать, могут помешать. «Я к заведующему отделением», — высокомерно бросила Розалия охраннику. «Другой», — отметила про себя Ксения, — «не такой толстый, нету в глазах ленивого равнодушия, форма аккуратная». «Ксения, вы можете подождать меня в машине», — бросила Розалия и подмигнула, отвернувшись от охранника. Ксения тотчас вышла но не села в машину, а обошла здание, нажав известный код на замке калитки и очутилась во дворе. Дверь служебного входа была открыта. Как видно, новые порядки на нее не распространялись, и топталась поблизости алкоголичка Катька в том же розовом костюме и в кедах со стразами. Было удивительно, но Катька узнала Ксению даже в таком деловом виде. Видно, не совсем еще мозги пропила. «Привет!» — сказала она. «Сигаретки нету!» Ксения отдала ей заранее припасенную пачку, и Катька едва целоваться не полезла. Закурила и принялась болтать. На отделении теперь большие перемены. Этого козла Романа Андреевича уволили, потому что вскрылись многочисленные злоупотребления. «Да ну!» Ксения показала свою заинтересованность. Ну да, после той ночи, три дня назад, такой шум был, нагрянула проверка. Одна пациентка исчезла, а в буйном отделении обнаружились двое неучтенных больных. Кто такие, никто не знает. Роман Андреевич юлил тут, выкручивался, его и уволили. Главное, клиника же платная. Эти лежат себе ни копейки за свое содержание не платят. Очень главврач рассердился. «А с теми больными что?» «А, один мужик совсем никакой, лежит, как бревно, ни на что не реагирует». «Как это слово такое?» Катька наморщила лоб, с котами связанное. «Кототония?» «Точно!» — расцвела Катька. Главврач сказал «безнадежен». Его в хроническую бесплатную больницу отправили. Ну и черт с ним, подумала Ксения, вспомнив сумасшедшие глаза Артема и как он собирался убить их троих. А баба во второй палате не совсем овощем оказалась, как от лекарств отошла маленько, вызвала своего не то родственника, не то начальника. Он как раз сегодня ее забирать должен. Вообще больные разбегаются, как тараканы, призналась Катька. Уж на что Зарянкин безобидный был псих, только с телевизором ругался. Так и то адвоката вызвал, с бывшей женой судиться будет, раз она его против воли сюда определила. Зарянкину Ксения симпатизировала и от души пожелала успеха. А Алена Дроздовская выписалась. Да ей же по голове попало. Так сегодня как раз повязку снимаю, А там врач сказал, посмотрим. Да и я думаю отсюда линять. Катька чего то пригорюнилась. Давай-давай, а то совсем тут заплесневеешь. С этими словами Ксения поднялась на второй этаж и пошла по коридору, сделав неприступно деловое лицо. Проходя мимо кабинета зав. отделением, она услышала гневный и довольно знакомый голос. — Это безобразие! — гремел вальяжный баритон. — Это форменное безобразие! Если вы думаете, что мы это просто так оставим, то вы глубоко ошибаетесь. Ответ был неразборчив. И в это самое время дверь открылась, так что Ксения едва успела отскочить в сторону. На пороге стоял господин Ше умер собственной персоной. И держал за руку что-то такое. Ксения не поверила своим глазам. Судя по всему, это была Александра. Но как же она изменилась? В этой оплывшей, как старая свечка, фигуре Ничего не осталось от прежней деловой решительной и уверенной в себе женщины. На ней надет был какой-то балахон, напоминающий рубище еретиков, приговоренных к сожжению инквизиции в средние века. Лицо было опухшее и напоминало непропеченное тесто. Узкие щелки глаз терялись в распухших щеках, нос напоминал незрелую сливу. Рот был полуоткрыт, и губы непрестанно шевелились. «Вы за это ответите!» — рявкнул Шалва, как его там дальше, вглубь кабинета, дернул Александру за руку и поволок ее по коридору. Ксения устремилась за ними. Охранник перед входом, очевидно, посчитал, что они вместе, потому что ничего не сказал. Ксения улучшила моменты возле машины, когда Шалва, как его там надевал на Александру пальто, умудрилась пристроить под сиденье крошечный микрофончик. Что вы здесь делаете? Изумился адвокат, увидев рядом с машиной Ксению. Господин Шеумер, затараторила она, газета утренняя какао. «Вы сейчас были в психиатрической клинике. Позвольте задать вам несколько вопросов. Дело в том, что наших читателей очень интересует положение, то есть состояние». Она вовремя отшатнулась, заметив в его глазах ярость. «Без комментариев!» – прохрипел он, засунув Александру в машину и захлопнув дверцу. Ксения юркнула за чей-то зеленый внедорожник, едва не ползком пробралась до машины Розалии Степановны и включила там приемное устройство. «Черт знает что!» — услышала она мужской злобный голос. «Не хватало еще тут прессы!» «Да!» — судя по всему, ответ исходил от Александры. «Вы понимаете, что все летит к чертям!» Не унимался ее шеф. «Вы понимаете, что если мы завтра не проведем ритуал, то ждать придется еще год? Вы понимаете, что таково повеление Энлиля, что если мы не проведем ритуал завтра в полночь, то ребенок окажется бесполезен?» Он перевел дыхание. И продолжил с новой силой. Ведь Энлиль должен посмотреть на него и дать нам знак, Тот ли это ребенок или нет, Воплотилась ли в нем душа нашего обетованного царевича, Вернет ли он нам прежнюю древнюю славу и могущество. И сделать это он может только завтра, в полночь, В противном случае ждать придется еще год, и этот ребенок уже вырастет и не будет готов для ритуала. Все сроки пройдут. — Что еще за Энлиль? — встрепенулась Ксения. И этот Исайя все Энлиля опоминал. Кому это они собираются предъявлять для опознания ребенка? И что собираются с ним сделать, если ребенок им не подойдет? Обратно поменять детей? Вряд ли. — Да, да, — послышался слабый голос Александры. — Ва-ва, ва-ва-ва. — -ва. Что ты тут мне блеешь, как овца? — ее шеф окончательно рассвирепел. «Говорить толком не можешь, а какого черта в клинике оказалось и дала себя запереть? Тоже мне помощница! И с кем я работаю? А это еще что? О, черт!» Ксения едва успела снять наушники, чтобы не отглохнуть от треска. Очевидно, она в попыхах плохо спрятала микрофон, и он вывалился. Она осторожно выглянула из окна и увидела, что машина господина Ше-Умера рванула от клиники на полном ходу. «Больше ничего она не услышит», — поняла Ксения. «Что ж, до завтра еще есть время, хотя и немного. Она знает, что ритуал, куда принесут украденного ребенка, состоится завтра в полночь. Не знает только, где это произойдет». Но способ узнать это очень прост. Нужно проследить за старой ведьмой Изольдой Михайловной. Уж она-то точно на ритуале будет. Ребенка привезет. Ладно, об этом подумаем завтра. А пока тут еще полно дел. Ксения решительно вышла из машины и снова отправилась к дверям клиники. «Вы кому?» – проявил строгость охранник. «Хозяйка вызвала». У нее вещей много, сама не донесет, а санитарам вашим не доверяет, — буркнула Ксения. Охранник был новый, поэтому за санитаров не обиделся, но на Ксению посмотрел с легким злорадством. Мол, потаскай-ка сумки фифа эдакая, поработай, как прочие. А Ксения поспешила в девятую палату, откуда как раз выходила медсестра с ворохом бинтов. Алена сидела на кровати, и если честно, то Ксения едва ее узнала. Очень бледные, неровно подстриженные волосы торчали, как у больного ежика. На лице остались одни глаза. Привет, сказала Ксения, ты меня помнишь? Что-то такое припоминаю. Алена мучительно наморщила лоб. Вроде бы ты тогда в палате была, когда меня... Стойкой от капельницы этот псих стукнул. «Как себя чувствуешь? У тебя что, сотрясение мозга было?» «Да нет, они говорят, ушиб!» — вздохнула Алена. «Надоело мне все до чертиков, а они домой не отпускают, пока родственники не приедут. А никто не приедет, и телефон куда-то делся. Так, знаешь что?» Ксения огляделась по сторонам. «А давай-ка мы отсюда сбежим». «Как?» «Да просто, как все делают. Сейчас встанешь, оденешься и тихонечко уйдешь. А я тебе помогу». Ксения уже рылась в шкафу. Одежда Алены была брошена неопрятным комом. «Надо же, дорогая все же клиника, а такое безобразие!» «Но как же!» Слабо сопротивлялась Алена. «Врач, выписка, документы». «Слушай, за каким чертом тебе эти документы сдались?» – рассердилась Ксения. «Тебе что, на работу завтра идти? Больничный нужен?» «Нет». В Алёниных глазах появились проблески мысли, и Ксения поняла, что не такая уж она тетёха, просто лекарствами успокоительными перекормлена. «Домой хочешь?» – прямо спросила Ксения. «Хочу сыночка увидеть, Женечку, как маму назвала». Ее лицо сморщилось, в глазах показались слезы. — Умерла мама? — догадалась Ксения. — Ну да, у меня никого нету, только сын. — Ладно, возьми себя в руки, — сказала Ксения, помогая Алене одеться. — Все рано или поздно наладится. А пока линяем из этого гадюшника, а то совсем тут с ума свихнешься. Тут заглянула в дверь Розалия Степановна. «А я так и знала, что тебя здесь найду!» — обрадовалась она. «Что это, Алена? ты тоже надумала покидать сей убогий приют?» «И правильно, давно пора!» В коридоре дожидался с двумя огромными чемоданами больной Зарянкин. Вид у него был довольно приличный. Ясно, что его склоки с телевизором остались в прошлом. «Завтра тоже выхожу!» — улыбнулся он Ксении. Они двинулись к выходу всей толпой. — Куда это? — встрепенулся охранник. — Куда надо? — рявкнул Зарянкин басом. — Контора закрывается, так что советую другую работу — искать. Выскочивший на шум, заведующий отделением только махнул рукой. — Можете ее подержать у себя дня два-три? — шепотом спросила Ксения у Розалии, пока Зарянкин укладывал в багажник чемоданы. «Раз надо!» — та пожала плечами. «Куда мы едем?» — встрепенулась Алена в машине и завертела головой. «Мне в центр, к Смольному!» «Вот что, дорогая, домой сейчас тебе нельзя!» — сказала Ксения, не отрывая взгляда от дороги. «Как это?» — Алена! — поддержала ее Розалия Степановна. «Ты уж извини, но в зеркало на себя давно смотрела. Видно, что давно». Вот явишься ты в таком виде к свекрови, бледная, как смерть, без косметики, волосы все свалялись, да еще соображаешь плохо. И что она сделает, продолжила Ксения, да сдаст тебя обратно или другую клинику найдет. А вот как приведешь себя в порядок, появится уверенность в себе, так и отобьешься от свекрови, по-другому с ней говорить станешь». Снова вступила в разговор Розалия Степановна. «А я мастеров на дом вызову. Каких нужно?» Так они вдвоем уговаривали Алену до самого дома в Шувалове. А когда она увидела себя в большом зеркале в холле, то только охнула. В гостиной на каменной полке стояла фотография. Степан в обнимку с эффектной брюнеткой. Она улыбалась и льнула к нему а Степан выглядел совершенно поглупевшим от счастья. «Ну как тебе, Сонечка? Интересная, да?» — спросила Розалия. «Даже слишком для такого скромного музейного работника», — подумала Ксения. И что она в нем нашла? Она тут же подумала, что в ней говорит обычная женская ревность, хотя Степан этот сто лет ей был не нужен, и перевела разговор на Алену. «Но ты мне расскажешь!» «В чем с ней дело?» — спросила Розалия Степановна, провожая Ксению. «Послезавтра приеду утром и все расскажу». Ксения прикинула, что завтра в полночь на ритуале должно все решиться. Стены города Черноголовых скрылись за горизонтом. Ушкун прибавил шагу. Уже скоро он должен был дойти до становища своего племени. Он спустился во враг, прошел по дну, Пересохшего ручья вскарабкался по крутому откосу и увидел впереди поляну, на которой стояли шатры его соплеменников. Поляна была пуста. Как же так? Они были здесь только вчера, когда Ушкун отправился в Непур. Может быть, он сбился с пути, ошибся, вышел не на ту поляну. Он прошел по тропе, сожженной жестоким солнцем, дошел до растущего посреди поляны раскидистого дерева. Вот здесь, под этим деревом, его соплеменники каждый вечер разводили общий костер, вокруг которого они собирались, чтобы послушать рассказы стариков о схватках с другими племенами, об удачных охотах, о набегах на поселения земледельцев. Да вот же следы этого костра, угли и обгорелые головешки, Женщины племени зарыли, чтобы скрыть следы становища. Но обгорелая трава и остатки золы выдавали это место достаточно ясно для такого опытного следопыта, как Ушкун. Значит, Ушкун не ошибся. Он пришел на стоянку своих соплеменников, но стоянка опустела. Люди ушли отсюда, не дождавшись его. Должно быть, их кто-то спугнул. Ушкун почувствовал одиночество. До сих пор, даже уходя далеко от стойбища, он чувствовал себя частью племени. Знал, что всегда может вернуться к родным шатрам, знал, что его там ждут. И вот соплеменники ушли, оставив его один на один с бескрайней степью полной опасности. Ушкун тяжело вздохнул. Что ж... Он умеет читать следы и без труда узнает, куда ушло его племя. И он не совсем один. За ним присматривают духи предков. Они помогут ему. Он снова наклонился, оглядел примятую траву, мягкую землю вокруг кострища, нашел один след, но тут же понял, что это обманка. След специально пропечатанный, чтобы сбить со следа возможных врагов. Вот здесь видно, что человек, оставивший этот след, пятился, чтобы вернуться на прежнее место. А вот здесь настоящие следы. Много людей шло гуськом, ставя ноги след в след. Ушкун пошел по этому следу, покинул поляну, поднялся на холм, огляделся и увидел в тысячи локтей позади преследователей. Это были черноголовые воины из священного города Непура. и они быстро шли по следам самого Ушкуна. Но самое скверное, с ними был зверь, прирученный гепард. Он уверенно бежал, принюхиваясь к траве, и вел черноголовых прямо сюда, где затаился Ушкун. Зверь — самый лучший следопыт, его не обманешь. Кочевник сбежал с холма на другую сторону и побежал прочь. Теперь он не искал следы своих соплеменников. Наоборот, он старался уйти как можно дальше от них, чтобы не навести воинов храма на родное племя. Впереди заблестела полоса воды. Это ручей. Ушкун добежал до ручья, вошел в воду и прошел по нему сотню шагов, чтобы пятнистый зверь потерял его след. Впрочем, гепарда не так легко обмануть. Он пройдет по другому берегу и рано или поздно найдет то место, где Ушкун вышел из ручья. Но он хотя бы потеряет время. Теперь Ушкун бежал в сторону предгорий. Там среди скал и каменистых осыпей Гепарду труднее будет найти его след, кроме того, там легче спрятаться, легче затеряться. Кочевник бежал ровно, не слишком быстро, ему нужно было сохранить силы, сохранить дыхание, дотянуть до безопасного места, до надежного убежища. Он спустился в очередной извилистый овраг, пробежал по нему тысячу локтей, снова поднялся по откосу. Впереди уже показались обломки скал, первые признаки приближающихся гор. Старики рассказывали, что этими обломками кидали друг в друга девы, страшные существа, обитающие в горах, пожирающие заблудившихся путников. Ушкун сбежал на крутой холм, оглянулся. Преследователи не стали ближе, но и не отстали. Пятнистый следопыт Не потерял след, он бежал ровной походкой, натягивая поводок, то и дело опуская морду, чтобы обнюхать траву. Спускаясь с холма, Ушкун поранил ногу об острый камень. Теперь его след был отмечен кровью, и гепарду будет легче преследовать его. Скалы преградили ему дорогу. Ушкун нашел узкую тропинку, которая вела в обход скалы, Побежал по ней, оказался в скальной расщелине. По обе стороны от нее круто вздымались скалы. Справа, за колючими кустами, показался вход в пещеру. Может быть, спрятаться там? Но если гепард найдет его убежище, Ушкун окажется в безвыходном положении. Он все же заглянул в пещеру и тут же почувствовал резкий неприятный запах. В пещере обитал горный лев, и сейчас он был дома. Из темноты донесся глухой, угрожающий рык. Ушкун попятился, выбрался из пещеры, побежал дальше. Он начал уставать, сердце билось в груди, как молот кузнеца. Расщелина сделала резкий поворот. Ушкун свернул и увидел, что перед ним тупик. Бежать назад? Но там уже, наверное, черноголовый со своим зверем. Он побежал вперед, тяжело дыша. Расщелина кончилась. Но дальше вела узкая, козья тропа, которая поднималась вверх, извиваясь по крутому склону. Ушкун полез вверх по этой тропе. К нему пришло второе дыхание. Он карабкался выше и выше, не оглядываясь назад, и, наконец, выбрался на вершину скалы. Здесь он остановился, чтобы перевести дыхание, и, наконец, оглянулся, оглядел расщелину, от которой только что пробежал. Воинов храма и их пятнистого проводника не было видно. Расщелина была пуста. Неужели он оторвался от них? Неужели гепард потерял его след? Ушкун поднял голову и возблагодарил духов предков, которые помогли ему. И на этот раз он пошел вперед по тропе, которая извивалась среди скалистых обломков, торчащих из земли, как зубы девы. Обошел очередной огромный зуб и снова углубился в узкую расщелину между двумя рядами скал. Расщелина извивалась, как черная змея. Ушкун шел по ней, повторяя эти изгибы. Он сделал очередной поворот, И попятился. Впереди, прямо на той тропе, по которой он шел, стоял, натягивая поводок, гепард. Янтарные глаза его блестели, пасть была угрожающе Аскалина. Позади него два воина в медных шапках с острыми мечами в руках. Два стражника зикурата Ушкун повернулся, собираясь броситься обратно, Но за спиной его стоял еще один воин, в руках у него был натянутый лук, и оперенье стрелы лежало на тетиве. Это был конец пути. Ушкун понял, что скоро присоединится к духам предков. Один из воинов храма произнес короткую фразу на своем языке. Ушкун немного понимал язык черноголовых и догадался, что воины требуют вернуть ту вещь, которую он похитил из святилища, ту вещь, в которой таился голос их бога. Он пошарил за пазухой ту заколдованную вещицу, из-за которой поставил на кон собственную жизнь, достал ее и поднял высоко над головой. Один из черноголовых шагнул вперед, обошел рвущегося с поводка гепарда, поднял руку, чтобы забрать у кочевника Сафаиль. И тут уж Кун вспомнил богослужение, свидетелем которого он стал, спрятавшись в сундуке. Он встряхнул погремушку и произнес ту фразу, которую тогда услышал из уст верховного жреца. Сафаиль Рушамон, и тотчас погремушка издала тихий стрекот, как будто в ней затаился луговой кузнечик. Страж храма попятился, в глазах его проступил священный ужас. А стрекот становился все громче и громче. Он напоминал уже рокот отдаленной грозы или топот приближающегося табуна, Шум морского прибоя или грохот лавины высоко в горах. Звук все нарастал и разрастался. Он заполнил уже всю горную расщелину, отразился от ее стен, выплеснулся из нее, разбудив оглушительное горное эхо. Стены расщелины застонали, как от невыносимой боли. Вздрогнули, по ним побежали. Змеистые трещины. Эти трещины становились все шире и шире, и вот уже от скал начали отваливаться огромные куски. Черноголовые в ужасе оглядывались. Куда бы убежать от разбуженного Сафаилем голоса богов? Но бежать было некуда. Огромные камни падали в расщелину, с грохотом бились о ее дно. Гепард сорвался наконец конец поводка, но бросился не на кочевника, а прочь, надеясь убежать от падающей с небес смерти. Он бежал удивительно быстро, быстрее ветра, но смерть оказалась еще быстрее, и огромный осколок скалы сбил его в прыжке, размозжил позвоночник, раздробил череп. Через несколько минут все стихло. Дно ущелья было завалено камнями, из-под которых не доносилось ни звука. Ксения обычно работала в одиночку, но на этот раз ей был нужен помощник. Тому было несколько причин. Во-первых, для полноценного наружного наблюдения нужно не меньше двух человек. Кроме того, ей придется противостоять целой организации. А еще... И Зольда Михайловна могла узнать ее даже в гриме. Тетка она очень наблюдательная. Уж это Ксения запомнила, как зыркнет глазищами своими, будто рентгеном просветит. И Ксения поняла, кто ей поможет. И утром набрала телефонный номер. В трубке раздался голос Фатхулы. «Слушаю, кто это?» «Это я, Фатхула. Помнишь меня?» Мы с тобой в Макдональдсе разговаривали. — Ты? Как же забудешь тебя? До сих пор рука болит. Ложку с трудом держать могу. Ничего пройдет. Ты зачем звонишь? Ты же обещала оставить меня в покое, если я тебе все расскажу. Я тебе все рассказал, что знал, а ты опять звонишь. Ты мне слово давала. Погоди, Фатхула. Не горячись, не вешай трубку. Я тебе помочь хочу. Помочь? Чем ты мне помочь можешь? Хочешь племянника своего вернуть? Хочешь вину перед братом загладить? Зачем, спрашиваешь? Конечно, хочу. Ничего другого так не хочу. Все за это отдам. Ну так вот, как раз в этом я тебе и собираюсь помочь. Я помогу тебе, А ты поможешь мне. Согласен? Конечно, согласен. Говори, что нужно делать. У тебя машина есть? Обижаешь. У меня брат-таксист. Нужно сегодня проследить за одним домом. Дом рядом с Таврическим садом, на углу напротив музея Суворова. Какого музея? Ну, там еще картины на стенах, мозаика. Брат-таксист город знает. Так вот, проследить нужно за домом напротив этого музея. Для надежности лучше весь день глаз с того дома не спускать. Там мой племянник? Там. И я думаю, сегодня вечером его оттуда вынесут. Но лучше весь день следить. Когда его вынесут, нужно будет проследить, куда его повезут. Только обещай мне, ничего не предпринимай, пока я не скажу». Иначе все провалишь и больше не увидишь племянника. Ладно, обещаю. Хорошо, тогда позвонишь мне, когда ребенка из дома вынесут. С ним должна быть пожилая женщина, черная такая, на ворону похожая. Как ее увидишь, по этому номеру мне звони. Вечером Ксения загримировалась и в ранних осенних сумерках была уже возле Таврического сада. Она медленно шла вдоль решетки сада, когда из припаркованной рядом невзрачной машины кто-то тихо свистнул. Это я, Фатхула! Раздался приглушенный голос, и дверца машины открылась. Ксения скользнула на пассажирское сиденье и увидела, что у фатхулы под глазом здоровенный синяк. Кто это тебя, брат Ревшан? хула опустил глаза, он догадался, мы с ним крупно поговорили. Так, я же тебя предупреждала, чтобы ни одной душе об этом не говорил. Ты же понимаешь, это брат, он меня простил, но сказал, что тоже придет, поможет нам. Вон его машина стоит, если следить надо, лишняя машина не помешает. Действительно, на другой стороне улицы стояла еще одна неказистая машина. Ох, как бы он нам все дело не испортил! Он не испортит, Он обещал. Ну что, пока никто не выходил. Никто, я здесь полдня сижу, ни одного ребенка не видел, И старуха тоже не выходила. Ладно, будем ждать. Прошло еще полчаса. Наконец дверь подъезда открылась, и на крыльцо вышла худая, пожилая женщина в черном. Вон та старуха, про которую ты говорила, взволнованно зашептал Фатхула. Где же ребенок? Действительно, никакого ребенка у Изольды Михайловны не было. В руках у нее была только маленькая черная дамская сумочка. Где же мой племянник? шептал Фатхула. «Не знаю, но как бы то ни было, мы должны следить за этой женщиной. Она непременно приведет нас к ребенку». Изольда остановилась возле крыльца, огляделась по сторонам, и тут же из-за угла выехал большой черный автомобиль, остановился рядом с ней. Дверца открылась, и Изольда села в машину. «Позвони брату», — велела Ксения Фатхуле. Скажи ему, чтобы оставался здесь, следил за домом. Мы с тобой проследим за этой черной машиной. Наверное, ребенка вынесут позднее. Фадхула набрал номер и что-то сказал на своем языке. Затем включил зажигание и помчался за черным автомобилем. Черная машина проехала переулок, свернула на набережную. Фатхула держался на безопасном расстоянии от нее. Вдруг черный автомобиль свернул на боковую улицу, подъехал к большому новому дому с панорамными окнами и подземной парковкой. Шлагбаум парковки поднялся, и черная машина исчезла в темноте. «Черт, как теперь за ней проследить!» — проговорила Ксения, вглядываясь в проезд. «Сейчас, подожди!» Фатхула достал телефон, набрал номер, переговорил с кем-то на своем языке и повернулся к Ксении. «Они выехали с другой стороны, на угловой переулок. Сейчас едут по Орловской улице!» «Вот как!» — Ксения с интересом взглянула на своего спутника. «Откуда информация?» — А как ты думаешь, мой брат таксист, а таксисты — дружные люди. Сейчас за той машиной все таксисты города следят. — Здорово. Это лучше всякой электронной системы наблюдения. — Конечно, лучше, — ответил Фатхула, объезжая дом. — Вон они, впереди. Действительно, знакомая черная машина притормозила впереди на красном сигнале светофора. Гонка по городу продолжилась. Черная машина петляла, дважды пропадала из виду, но теперь Ксения уже не боялась ее потерять. Ей помогали десятки опытных водителей по всему городу. Прошло уже больше часа с того момента, когда они отъехали от Таврического сада. Черная машина миновала Черную речку, въехала на Приморский проспект, Справа промелькнуло небольшое здание буддийского храма. Еще несколько минут, и автомобиль Изольды свернул с проспекта в тихий переулок. Я остановился перед входом в темный парк. Дверца машины открылась, и из нее вышла худая женщина, похожая на старую облезлую ворону. Как и прежде, в руках у нее ничего не было, кроме маленькой черной сумки. Дверца черного автомобиля захлопнулась, и он умчался в темноту. Где же ребенок? Прошептал Фатхула, проводив машину взглядом. Не знаю. От ревшана ничего нового. Ничего, из того дома больше никто не выходил. Что ж, нам нужно следить за этой женщиной, решительно проговорила Ксения. Рано или поздно она приведет нас к ребенку. Можешь не сомневаться. Изольда Михайловна вошла в ворота парка и пошла по широкой гравийной дороге. В парке было темно и безлюдно, но она шла уверенно и безбоязненно, как будто у себя дома. Наверняка бывала здесь прежде и не один раз. «Идем за ней!» — скомандовала Ксения и последовала за Изольдой. С наступлением темноты заметно похолодало, и Ксения порадовалась, что надела теплую куртку. На всякий случай они разделились. Ксения шла по траве справа от дорожки, Фадхула слева. Они не переговаривались, но время от времени переглядывались, чтобы убедиться, что с напарником все в порядке. Впрочем, они видели в темноте только смутные, едва различимые силуэты друг друга. Так прошло минут десять. Дорожка свернула, и впереди из темноты выступило какое-то высокое строение еще более темная, чем окружающая тьма. Строение было увенчано остроконечным шпилем. Подойдя ближе, Ксения поняла, что это каменная готическая часовня, темная и безмолвная, и именно к ней направлялась Изольда Михайловна. Вот она подошла к дверям часовни, вот вошла внутрь, и снутри донесся негромкий скрежет. И все затихло. Ксения подбежала к входу в часовню, осторожно заглянула внутрь. Из часовни тянуло мертвым каменным холодом. Там было еще холоднее, чем на улице. Внутри было совершенно темно, и не раздавалось ни звука. «Куда она пропала?» — прошептал рядом возникший из темноты Фатхулла. – «Не знаю», — честно призналась Ксения, — Она шагнула в часовню, включила телефон в режим фонаря и посветила во все стороны. В часовне не было ни души, лишь несколько мраморных плит на полу, да смятая упаковка чипсов в углу. Что она сквозь землю провалилась? — Она, колдунья, ведьма! — пробормотал Фатхула безжизненным голосом. «Она могла провалиться сквозь землю! Где же мальчик? Брат этого не переживет! Подожди, отчаиваться рано!» Ксения обошла часовню, посветив по все углы, потом вышла на улицу и обогнула здание, светя перед собой фонариком. Позади часовни она заметила на траве сбившихся в кучу голубей. Они сидели, прижавшись друг к другу, чтобы согреться и забеспокоились, когда на них упал луч света. Что они здесь собрались? Пробормотала Ксения, никому, собственно, не обращаясь. Но Фатхула решил, что вопрос обращен к нему и проговорил со знанием дела. «Колубь, он сидит, где тепло, на люке сидит, где вода горячая. Где тепло? машинально повторила Ксения. На люке». Вдруг она шагнула к голубям и взмахнула руками. Испуганные птицы разлетелись, возмущенно хлопая крыльями. А Ксения остановилась там, где они только что сидели. В траве был круглый, проржавленный люк. Помоги открыть, бросила она Фатхуле. Тот наклонился, нашарил ручку кольцо, потянул на себя и с грохотом открыл люк. Вниз. В непроглядную темноту уходили ступени заржавленной железной лестницы. Они ведут в сторону часовни, проговорила Ксения и поставила ногу на первую ступеньку. Пойдем туда. Под землю? Опасливо проговорил Фатхула. Ну да, та ведьма провалилась под землю, значит, и нам туда же. Ты ведь хочешь найти своего племянника? Хочу, хочу, очень хочу. Ну так пошли. Ксения начала спускаться, светя перед собой фонариком. Фатхула последовал за ней, что-то бормоча под нос. — Что ты там говоришь? — Я говорю, что та ведьма сюда не ходила. Она в не прошла. — Зачем мы сюда идем? Она ушла под землю, так? Больше ей было просто некуда деваться. Значит, там есть какой-то вход, который мы не нашли, а этот ход... Идет в ту же сторону. Вскоре лестница обрывалась. Вперед, в темноту, вел узкий коридор с полукруглым сводом, облицованный красным кирпичом. Ксения прошла по этому коридору еще немного. Фадхула брел позади нее что-то, недовольно бормоча под нос. Вдруг в темноте перед ними проступило пятно света, послышались какие-то голоса. Ксения обернулась к своему спутнику и жестом показала, чтобы он не издавал ни звука. Пройдя еще немного вперед, они оказались перед кирпичной стеной, в которой было проделано небольшое отверстие. Один кирпич из стены был вынут. Через это отверстие и пробивался колеблющийся багровый свет. Через него проникали приглушенные звуки. Ксения прильнула к отверстию и увидела за стеной большое помещение, что-то вроде пещеры с круглым сводом. По стенам этой пещеры пылали факелы, в центре возвышался алтарь из черного камня. Рядом с этим алтарем стояла фигура бронзовый бык с низко опущенными рогами. Приглядевшись к этому быку, Ксения с удивлением увидела, что у него шесть ног. Вокруг алтаря и бронзовой статуи толпились люди. Их было, наверное, человек тридцать-сорок, мужчины и женщины разного возраста. Однако было в них некое сходство — все они были смуглыми и черноволосыми, с темными выразительными глазами. Это сходство усиливалось благодаря одинаковой одежде, Все присутствующие были облачены в длинные черные плащи, спадающие тяжелыми складками. Один из этих людей показался Ксении знакомым. Приглядевшись, она узнала шалву Урельевича Мера. «Ну, ясное дело, где же ему еще и быть-то?» Все эти люди негромко переговаривались и словно чего-то ждали. «Что еще за спектакль?» — пробормотала Ксения иш как разоделись вдруг шалвамер вышел вперед и ударил в большой медный гонг, стоявший на треножнике рядом с алтарем. Гулкий звук заполнил пещеру. Все присутствующие замолчали, повернувшись к алтарю. Шалвомер дождался, пока звук гонга затихнет, и проговорил красивым звучным голосом: "Братья мои, сестры мои". Потомки и наследники черноголовых, Благородных жителей древнего Шумера. Вы знаете, что сегодня особенный день. Сегодня наша сестра Иза Представит нам царевича. В этом ребенке воплотились Силы и способности нашего древнего народа. Звезды указали на него, как на нашего, обетованного царя, на того, кто вернет нам нашу древнюю славу. Ведь это мы принесли диким народам земли, колесо и плуг, гончарный круг и письменность. Это мы научили людей земледелию и ирригации. Неблагодарные народы забыли об этом, забыли обо всем, чем обязаны нам. Но мы напомним им об этом, вернем нашу былую славу благодаря воле великого бога Энлиля и славе нашего царевича. Братья мои, сестры мои, восславим Энлиля! Ага, вот кто такой Энлиль, какой-то древний шумерский бог, а эти, значит, ему молятся через столько лет. Но дурдом полный. Мер запел на каком-то незнакомом языке, и остальные подхватили эту песню, или, скорее, молитву. Черноголовые пели и сами подпадали под действие этой молитвы. Мелодия была странной, медленной и тягучей, как мед, завораживающая, гипнотическая. В ней была какая-то древняя, позабытая сила. Древняя власть. Даже Ксения почувствовала, как эта молитва затягивает ее в свой темный водоворот. Перед ее глазами возникло удивительное видение. Молодая земля, населенная полудикими народами, и разбросанные там и сям первые города. Ксения встряхнула головой, сбросила липкую паутину транса. Скосив глаза на Фотхулу. Ксения увидела, что еще немного, и он впадет в гипнотическое оцепенение. Он смотрел перед собой невидящими глазами бормотал что-то на своем языке. — Очнись! — окликнула она своего спутника. — Ты не забыл, зачем мы сюда пришли? Мы должны вернуть твоего племянника, сына Ревшана. Фатхулла вздрогнул и очнулся, глаза его заблестели. — Я не забыл! — — воскликнул он. — Но где он? Где ребенок? Скоро он должен появиться. Шалва Мер снова ударил в гонг, и молитва оборвалась. — Сестра Иза идет! — воскликнул Мер. — Я слышу ее шаги. Действительно, в дальнем конце пещеры послышались приближающиеся шаги, и появилась Изольда Михайловна. Впрочем, сейчас ее трудно было узнать. Изольда была облачена в такой же, как у остальных, черный плащ. Черные волосы покрывала кружевная накидка, худое, костистое лицо хищной птицы казалось теперь значительным и властным. «Приветствую тебя, сестра Иза», — проговорил Мер, но в голосе его прозвучал вопрос, и он тут же этот вопрос озвучил. Где же наш обетованный царевич? Где божественный ребенок, которого братья и сестры доверили твоему попечению? За мной следили, — ответила Изольда своим резким, каркающим голосом. Но наш священный ритуал, он должен быть совершен сегодня, в полночь. Звезды выстроились единственным «Необходимым образом мы не можем пропустить этот момент. Не беспокойся, брат. Я все предусмотрела, и надежный человек заранее вынес царевича из дома. Скоро его принесут в наше святилище. До начала ритуала еще есть время». «Ты слышал?» — прошептала Ксения, повернувшись к Фатхуле, «Ребенка заранее вынесли из дома». А ты говорил, что никто не выходил. Что ты, никого не видел? — Клянусь, не видел! — воскликнул Фатхула. Матерью, клянусь, не видел! — Ксения прижала палец к губам и снова прислушалась к разговору в подземном святилище. — Его должны принести с минуты на минуту! — проговорила Изольда. — Брат, подождем еще немного. Прошла минута, другая... «Нет, но эти совсем рехнулись, украли ребенка у матери, объявили его царевичем, да им всем место, если не в тюрьме, то в психушке». «Это точно!» — возмутилась Ксения. «Как же так?» — бормотал Фатхула. «Как же я его пропустил! Я же весь день следил за домом! Да не думай сейчас об этом!» «Нет, ну как же так!» «Я ведь глаз с дома не спускал! Как же я пропустил!» Вдруг Фадхула ударил себя кулаком по лбу и простонал. «Дурак я! Дурак!» «Тсс!» — шикнула на него Ксения. «Тише! Они нас услышат! Что это с тобой? С чего такой приступ самокритики?» «Дурак я!» — повторил Фадхула страдальческим голосом. «Я сказал, что из дома никто не выходил!» Никто не приходил. Приходил. Кто туда приходил? Почтальон приходил. Приехала машина Почта России. Вышел из нее почтальон с большой посылкой. Вошел в дом, а потом вышел обратно. Когда он вышел, у него что-нибудь было в руках? Ну да, у него была та же самая посылка. Наверное, не было дома адресата. Или он отказался принимать посылку? А какого размера была эта посылка? Фатхулла нарисовал в воздухе большую коробку. Вот такая примерно. Ну так что же ты раньше молчал? В такой коробке вполне может поместиться грудной ребенок. Я про почтальона не подумал. Да, почтальонов никогда не замечают. Но теперь мы знаем, что они вынесли из дома твоего племянника. Ты думаешь, мальчик был в той коробке? Но ведь почтальон вышел с той же коробкой, с которой вошел. Наверняка он поменял коробку в квартире из Ольды. Смотри, он второй раз провернул с ребенком тот же самый фокус. Первый раз переоделся курьером и вынес его в коробке с заказом. Второй раз... Появился под видом почтальона и вынес его в коробке для посылок. «Ну как же я не догадался!» «Ладно, что сейчас об этом говорить?» «Время назад не отмотаешь. Лучше снова свяжись со своим братом, изложи ему ситуацию. Пускай подключается к операции. Только не знаю, есть ли здесь сигнал мобильной связи». Фадхула достал телефон, взглянул на экран. «Надо же! Сигнал есть!» «Наверное, эти сектанты для себя установили оборудование, чтобы быть на связи». Фатхула набрал номер брата, переговорил с ним в полголоса, потом взглянул на Ксению и сказал ей, «Наш человек только что видел машину почты, которая едет в эту сторону. Дай мне переговорить с твоим братом». Фатхула протянул Ксении телефон. Она тихо поговорила и вернула телефон хозяину. Синий пикап с надписью «Почта России» ехал по безлюдному переулку недалеко от Приморского проспекта. Вдруг перед ним откуда-то вывернулась старая, видавшая виды машина, подрезала пикап и резко затормозила. Водитель пикапа тоже ударил по тормозам, но все же не сумел избежать столкновения. Задел переднюю машину бампером, раздался резкий скрежущий звук. Из передней машины тут же выскочил смуглый коренастый парень в приплюснутой кепке, подскочил к пикапу и заверещал истерическим голосом. — Ты, козел, совсем водить не умеешь? Кто тебе такому права дал? Ты посмотри, что ты с моей машиной сотворил! Водитель пикапа, мужчина в униформе, почтового служащего... Тоже вышел. Окинул смуглого парня оценивающим взглядом и проговорил с растяжкой. «Ничего твоей машине не сделалось. Да она и до этого слова доброго не стоила. Так что лучше проваливай, поезжай, куда ехал, а то как бы тебе не пришлось пожалеть». «Что?» — вскинул парень. «Ты меня еще пугать будешь! Плати за ремонт!» «Ну, если ты по-хорошему не понимаешь!» Почтальон шагнул вперед. В это время из-за угла вывернула еще одна неказистая машина, резко развернулась и затормозила рядом с пикапом. Из нее вышел толстый, приземистый детина. В руках у него был разводной ключ. «Что тут такое, Рахмантула?» — спросил он смуглого парня. — Что случилось? — Да вот этот козёл мне машину разбил. Платить не хочет. еще пугать меня вздумал. Вот как. Детина с разводным ключом повернулся к почтальону, как будто только сейчас его увидел. — Ты что, на моего брата наезжаешь? Ты кто вообще такой? Почтальон отступил к своему пикапу, и примирительно проговорил, «Тише, тише, мужики, чего вы шум поднимаете?» При этом он потянулся к карману. В это время в переулке появились одна за другой еще две видавшие виды машины. Одна встала сзади почтового пикапа, заблокировала ему задний ход, другая чуть в стороне. «Ладно, мужики, не будем скандалить», Почтальон медленно опустил руки, завертел головой. «Сколько я тебе должен? Давай, рассчитаемся и разойдемся, я вообще-то тороплюсь!» «Торопится он!» — возмущенно проговорил водитель, из-за которого начался конфликт. «Теперь он торопится! Ты только посмотри, как ты мне машину разбил!» Здесь не меньше, чем на двадцать тысяч работы. А еще детали. Что? Почтальон ухмыльнулся. Ты, парень, совсем оборзел. Возьми себя в руки. Где тут, на двадцать тысяч, да весь твой драндулет столько не стоит. А ты посмотри сюда. Почтальон приблизился к машине скандального парня. В это время. Из машины, которая стояла позади почтового пикапа, выскользнул смуглый худощавый человек. Он подобрался к задней дверце пикапа, повозился с ней, и дверца открылась. Парень отступил в сторону. Рядом с ним появился второй человек со свертком в руках. Он скользнул внутрь пикапа, недолго там пробыл и снова выбрался, В руках у него по-прежнему был сверток, только он стал немного больше. — Ну, не двадцать! — смягчился вдруг скандальный парень. — Пускай будет десять. — Вот тебе две тысячи, и разойдемся по-мирному, — предложил ему почтальон. — Хорошо, будь по-твоему! — парень взял деньги и сел в свою машину. Почтальон удивленно огляделся. Все машины, которые только что окружали пикап, разъехались в считанные секунды. Переулок снова стал безлюдным. Почтальон сел в машину и поехал дальше.